тот открыл дверь и вошел, но мы следом. Вонь в казарме стояла просто ужасная. Смесь всех отвратительных запахов, которые только существовали в обоих мирах. На полу следы давно засохшей крови. То, что было тумбочкой дневального, давно сломано. Телефонный аппарат валяется в углу. Шкафы, в которых навалены зимние пятнистые куртки. Я открыл антресоли, там лежали противогазы и стальные шлемы. Числав прошел немного по коридору, открыл дверь, видимо, сушилки, и тут же закрыл ее обратно. Его бледное лицо говорило о том, что ничего хорошего он там не увидел. Я положил ему руку на плечо и вопросительно посмотрел на него. Он сделал глубокий вдох и сказал, «Там вся комната завалена человеческими останками и полно крыс». В спальном помещении стояли железные койки, на некоторых были остатки зеленых одеял и подушки. И Джинни стояла и смотрела на все это безобразие без движения. На стенах засохшие, почерневшие пятна крови. Возле кровати можно было разлететь кости, возможно, людей. Сколько же тут погибло? А сколько стали? Шатунами? Из спального помещения можно пройти в еще одно помещение. Это была когда-то комната досуга. Парты, диван с торчащими пружинами, телевизор с разбитым экраном и большие зеленые ящики. Петр открыл один из них и присвистнул. В ящике лежали четыре автомата, промасленных тряпках и бумаги. очень похожий на короткий автомат калашникова только магазин прямой и крепится с левого бока тут уже под партой на 6 и ящики с патронами я взял в руки автомата смотрел потянул оттвор снял крышку стольной коробки и посмотрел внутрь с виду автомат исправен я взял магазин загнал в него 6 штук патронов и пристегнул его за моими манипуляциями наблюдали всеслав и петр я перейдемнул затор и сделал выстрел в потолок о заебись оружие работает Давайте подходите, я сейчас вам быстро объясню, как пользоваться этими штуками. Я на пальцах объяснил, как стрелять, как целиться. Помог снарядить каждому по четыре магазина. Показал ковстрелять одиночными и очередями. Короче, курс молодого бойца, только в очень сокращенной форме, но вроде все все поняли. Хорошо, что автомат этого мира, как и в нашем, оказался крайне неприхотлив и просто в обращении. Из бывшей казармы мы шли уже вооружены не в пример лучше, чем зашли. Вдоль дороги стояли остатки каких-то хозяйственных построек и даже руины автомобильной заправки. До КПП, ведущего на территорию хранения, оружия и боеприпасов, мы дошли спокойно, никого не встретив, но ну, кроме пары крыс. На контрольно-пропускном пункте нас ждали еще трое зомби, но против автоматов шансов у них не было совсем. КПП лежал в руинах. Ворота лежали на земле. Сразу за воротами по правую сторону была искусственный насыпь и двойные железные двери в холме. Это было бомбоубежище. Я такие небольшие бункеры уже видел в своем мире. Я показал, что его нужно проверить. Когда мы подошли ближе, я заметил, что у самого входа были мешки с песком. В некоторых местах мешки были порваны, и из них высыпался песок. А еще тут же стоял ржавый пулемет. Эту ржавую фигню теперь хрен восстановить. Похоже, когда-то этот бункер пытались серьезно охранять. Сислав открыл двери бункера, и я почувствовал запах запласти и давно закрытого помещения, но совсем не было запахов сырости и трупов. Петр вошел первый. Через несколько секунд Петр высунулся, держа в руке зажженную керосиновую лампу. Каким только чудом керосин не испарился, и лампа зажглась. Мы спустились в бомбоубежище, которое довольно глубоко уходило под землю. Тут стояли кровати, большой письменный стол, и вдоль стен стояли разные ящики. На них давно облупилась краска. На столе лежали несколько журналов, которые, собственно, и привлекли мое внимание. Сеслав и пёт решили осмотреть ящики. Вирджиния подошла ко мне и спросила. «Что это за бумаги?» Я открыл один из них. Это был журнал учета. И тут послышался голос Сеслава. «Охренеть! Вы только посмотрите, что тут!» Мы подошли. В ящике, который открыл Сеслав, аккуратно были уложены слитки золота. Блеск металла не потускнел за столько лет. Пёрд сорвал крышку с ещё одного ящика, в нём тоже было золото. Интересно, откуда в воинской части столько драгоценных металлов? Пока Пёрд и Сеслав осматривали другие ящики, я и Юрджини вернулись к столу. Второй журнал предстерял собой дневниковые записи, видимо, кого-то из офицеров. «Сегодня мы узнали, что весь мир рухнул ядерный пиздец. Просто сгорел в пожарах. Связи с городом и комендатурой нет». Последнее сообщение из комендантского бункера было о том, что мировая война проиграна, и проиграна она для всех людей. Но какой мудак додумался пустить ракеты? А ведь всё начиналось, как обычное восстание людей, уставших от нищеты, голода, поборов и прочей дряни. Конечно, правительство стран дали команду на жесткое подавление революционных настроений, но стрелять по мирным людям – это блядский цирк, в котором совсем не смешно.